Глава 34. Второй погребальный костер действительно был в Искоростене. Вернее, весь город стал одним огромным погребальным костром. Но это позже. А тогда Ольга отправила своего посла к Малу с требованием посвататься, как полагается, с дарами. Древлянин посмеялся. «Вот старая дура. Ладно, посватываюсь с подарками». Пусть потешится напоследок. Потом я ее в баране рог согнул. Поплачет у меня гордячка Варежская. Вторых, послов, прибывших в дорогих одеждах и с подарками, княгиня велела просто закопать живьем. Киев ужаснулся снова. Теперь орать с древлянами неминуемо. Но Ольга еще раз перехитрила мало велела ему передать, чтоб сам приезжал. Что негоже киевской княгине справлять свадьбу в далеком искоростене Почему Мал поверил, не знал никто. Но древлянский князь прибыл на расписной ладье, весь разряженный и довольный. Он решил подыграть за ночивой княгине. Киев стоил того. После свадьбы он покажет и новой жене, и всем киевлянам. Мал решил договориться за время торжеств со Свинельдом, как бы и было, если б княгиня не предугадала это и не держала воеводу при себе неотлучно. Наблюдая, как закапывают князя мало вместе со всеми его сопровождающими в огромную яму с горящими углями, да на дне прямо в ладье, на который князь прибыл, Свинельд понял, что никакого другого выхода Кроме как верно служить Ольге, у него пока нет. И подчинился. Он послушно собирал воев. Наводил порядок в дружине. Оставшийся после князя. Ждал Святослава. Княжич с Любомиром приплыли сразу после смерти Мала. Ольга не сомневалась. Сын ее поддержит. Она не ошиблась. Святослав горячо воскликнул. Наконец-то ты снова стала язычницей. Ответ Ольги был ушатом холодной воды. Я не стала язычницей. Я только отомстила за убийство своего мужа и твоего отца-язычника по вашим же законам. Святослав чуть растерялся. Но ты же поступила как язычница. И впервые увидел в глазах матери блеснувшую слезу. И буду за это наказана. Горестно вздохнула Ольга. Никто не знал, какой борьбы ей стоило это решение о месте. Никто. Даже священник Григорий. Когда священник увидел полыхающую баню и услышал вопли, доносящиеся оттуда, моментально все понял. Попытка поговорить с княгиней и заставить прекратить страшную казнь ни к чему не привела. Ольга не желала ни с кем разговаривать. Только позже она покаялась в совершенном, но отказалась обещать, что не станет так делать впредь. «Почему?» – ужаснулся Григорий. «Я живу в языческой стране и правлю язычниками. Значит, и мстить стану по языческим законам». Месть губительна, княгиня. У Григория опустились руки. Казалось, что столько лет бесконечных бесед с Ольгой Столько лет учебы ее как христианки пошли прахом после гибели князя Игоря. Даже ему было неведомо, скольких часов мучительной борьбы и раздумий потребовало такое решение. Иногда Ольга была уверена, что губит свою бессмертную душу ради спасения Руси. Она смотрела на иконы Божьей Матери и молила о помощи и пощаде. Княгиня понимала, Для того, чтобы достичь своей цели, придется губить чьи-то жизни. Для нее это была своя Голгофа. Когда Ольга пыталась объяснить, что чувствует, священник приходил в ужас. Даже сами подобные мысли для настоящего христианина уже грех. Как можно сознательно губить чужие души, даже если люди не крещены? Между княгиней и священником Встала ледяная стена. Ольга оставила Григория в Киеве, приказав сидеть на княжьем дворе, не высовывая носа наружу. Она хорошо понимала, что пока она отсутствует в городе, со священником могут попросту расправиться. Да и ни к чему ему видеть борьбу киевлян с древлянами. Где-то в глубине души священник Григорий даже был благодарен княгине за такое решение. Он не снимал с себя ответственности за ее отход от веры, но не хотел видеть этого.